Говорю тебе, Стив, она что-то замыслила. Как и все, ответил я. Что? Спросила Сильвия, нахмурившись. Официантка, с приброшенной через руку салфеткой, сделала так, что наши подставные тарелки исчезли. Ничего, сказал я. Сильвия поерзала на стуле, потом опять глотнула вина. Вы разговаривали с ними, верно? А, вы все-таки кое-что прочитали обо мне.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 Она явно сочла такой вопрос любезным. Наверное, в руководстве по этикету для настоящих леди есть глава о том, как вести светскую беседу о психологических недостатках мужчины. Да, с одной из них. Ее зовут Ави. Это Леди? Женщина, уточнил я. Она лишь время от времени ведет себя, как подобает Леди. Ави фыркнула. Ты ведешь себя, как потрясающий зрелый человек, Стив.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 Но какое это имеет значение? Мне неплохо живется, как правило. Я улыбнулся Сильвии, которая так и не приступила к еде. Ничего страшного в этом нет. Мои аспекты, скорее всего, просто результат одинокого детства, на протяжении которого я был в основном предоставлен самому себе. «Хорошо», — сказал Тобис, «А теперь отвлечемся от твоих странностей и поговорим о ней». «Да», — согласилась Ави, — «выясни, что она скрывает».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 Не будь слишком строг себе, Стивен, сказал Тобис, положив руку мне на плечо. Сандру трудно забыть, но шрамы рано или поздно заживут. Шрамы не исчезают бесследно, Тобис, сказал я. В этом суть понятия шрам. Я повертел бокалом, глядя на лампы сквозь лед. Ну, лады, прекрасно, как скажешь, отозвался Джейси. Эмоции, метафоры и все такое прочее. Послушайте. У нас проблема. Я посмотрел на него. Женщина, которую мы видели раньше, продолжил Джейси, тыча пальцем. Она. Он осекся. Столик незнакомки опустел. На тарелке осталась еда. Пора уходить? спросил я. Да, ответил Джейси, немедленно!